Глава одиннадцатая. «Милена!» Слышу, когда уже почти добегаю до козырька подъезда. На обратном пути начал накрапывать дождь. Мелкий, но такой по-осеннему противный. Я уже готова сказать очередной соседке, что у меня дела. Но, обернувшись, забываю все слова. Подобного я не ожидала. «Здравствуйте!» Произношу, не веря в подобное совпадение. Только Тимофей уехал как его мать около нашего подъезда. Дорогая машина, зонд, сама выглядит с иголочки. Сейчас я на ее фоне чувствую себя замухрышкой, еще и промокшей». «Не пригласите», кивает Лариса Викторовна на железную дверь. «Поверьте, я с миром». «Проходите, открываю я. Только Тимофея нет дома». «Я к вам», улыбается женщина, складывая зонт. Хотела с внучкой познакомиться, но она в школе, как я поняла. Она не поняла, знала. И мне стоит как-то сообщить мужу, что его мать решила прийти к нам, но удобного момента не находится. «Вы зачем пришли?» – спрашиваю в лифте. «Восемь лет вы с мужем не хотели знать меня. Семь лет. С самого рождения Дарины вы не знали ее? Может, объясните, что сейчас происходит?» Мы как раз выходим на лестничную клетку, и я открываю дверь, но стою так, чтобы не пустить свекровь внутрь, пока она не ответит. Милена, это касается отца Тимофея, просит она. Может быть, вы пригласите меня на кофе? То есть, уже с внучкой знакомиться она не собирается. Какая-то быстрая смена событий. Видимо, свекровь что-то подвигла прийти ко мне. И ведь она точно знала, что Тима нет дома. «Вы же понимаете, что этот разговор...» Говорю я, пропуская Ларису Викторовну в квартиру. «Понимаю, что он не останется приватным», — заканчивает она мою мысль. «Я и не рассчитывала, что мы, едва познакомившись, начнем секретничать. Но, возможно, вы сможете мне помочь, а я останусь вам должна». Интересно получается, однако. Она пришла не знакомиться с внучкой, не пить со мной кофе а заключить соглашение какие высокие родственные чувства и отношения может тим и прав что не общается с родителями лариса викторовна на моей кухне сидит с видом королевы и еще принюхивается кофе который я подала неужели не пьет такой слишком дешевый что ли не думает же она что я ее отравить собралась чего вы хотите меня уже немного начинает раздражать эта беседа «Вы знаете, мой муж очень упрямый человек, но сейчас он готов к разговору с Тимофеем», поясняет Лариса Викторовна. «Но я не уверена, что сын, после стольких лет, упертостью он в Олега. По крайней мере, в теме меньше высокомерия. Оно, кажется, заполнило всю кухню и не дает мне нормально вдохнуть». «Послушайте, стараюсь говорить спокойно». «Вам не кажется, что Олег Юрьевич мог бы сам пойти на контакт? Номер телефона у вас есть? Я не знаю, что послужило причиной вашей ссоры, но не думаю, что Тимофею понравится, если я в это полезу». «Может быть, вы и правы», — кивает Лариса Викторовна. «Это дело семейное». «Вот я уже не могу сдержать усмешку. Свекров ясно дала понять, что частью семьи меня не считает». «Что ж, ладно». «Напрашиваться не буду. Мне вполне хватает мужа, дочери и Маринки». «Вы не обижайтесь, Милена». Лариса Викторовна правильно понимает мою реакцию. «Но я вас совсем не знаю». «Что вы?» Даже улыбаюсь свекрови. «Какие могут быть обиды? Вы правы. Мы друг друга совсем не знаем. И вряд ли бы мы сейчас беседовали, если бы вы и ваш супруг не захотели помириться с Тимофеем». Я передам вашу просьбу, но не более». Странное послевкусие остается после неожиданного визита. Кажется, не оскорбили меня, а все равно ощущение, будто указали на место. Только свое я знаю. Мы его сами создали. Семью. Открываю ноутбук, но настроение совершенно нерабочее. Так и сижу бездумно, глядя в экран, пока меня не выводит из раздумий звонок. «Доехал уже», — спрашиваю, взяв телефон и ответив. «И в гостиницу заселился», — отвечает Тимофей. «Скоро поеду навстречу. Вечером обязательно позвоню вам по видео, и я уже скучаю». Ласковый голос мужа стирает все впечатление от встречи с его матерью. «И забыть бы об этом, но я еще не рассказала». «Тим», — вздыхаю я, — «твоя мать приходила ко мне». «Сразу говорила, что хочет с Дариной познакомиться, но я уверена, это не так. Она просила передать, чтобы ты поговорил с отцом». В трубке тишина. Видимо, такого от Ларисы Викторовны муж не ожидал. «Милена, мать, не сказала тебе ничего, что...» «Кажется, Тимофея волнует только мое душевное равновесие». «Ничего, успокаиваю я его. А королевский вид у нее, наверное, всегда». «Я с этим разберусь, когда вернусь в Москву», — обещает Тим. «Она к нам больше не сунется. Извини, надо ехать». «Прощаюсь с мужем и, наконец-то, берусь за работу. Отправляю директору ресторана несколько вариантов рекламных объявлений, и Дмитрий Васильевич моментально отвечает, словно только и ждал моего письма. Когда все рабочие моменты оговорены, мне поступает неожиданное предложение». Не хотите оценить кухню ресторана, который рекламируете? Как насчет ужина в семь? Он меня на свидание, что ли, приглашает? Видимо, обручальное кольцо не заметил. И надо придумать вежливый отказ, раз уж мы еще не закончили работу. Спасибо за приглашение. Мы с мужем обязательно посетим ваш ресторан, но не сегодня. Закрываю почту, не дожидаясь ответа. По работе мы все решили а продолжать бессмысленную переписку не хочу. Пора бы задуматься про обед, но только для себя, готовить не люблю. Дарина сегодня после школы в бассейн, заберу ее поздно». Маринка будто читает мои мысли, смотрю на экран телефона и принимаю вызов. «Привет», — говорю, прижимая смартфон плечом к уху. «Я как раз собиралась предложить тебе выбраться на обед». «Прости, подруга» но боюсь что отобью тебе сейчас аппетит голос маринки мне не нравится явно что то случилось приезжай прямо сейчас к башне федерация я тебя жду кстати тимофей же уехал сегодня уехал отвечаю я уже в твери звонил мне марина да что происходит все же он тебе врет печально заключает маринка прижимаю руку к ноющей груди Неужели опять? Я бы могла подумать, что подруга фантазирует. Но второй раз за такой короткий срок обознаться? Про башню Федерации Тимофей упоминал как-то, когда смотрел цены на недвижимость. Апартаменты там до сумм в миллиарды доходят. Но для семьи это непрактично, как говорил сам муж. Пара небольших пробок, и я примерно через час, оставив машину, иду к входу, где топчется Маринка. Где он? оглядываюсь я. «Ты же видела Тимофея?» «Видела». Она берет меня за руку. «Но где в этом огромном здании ты будешь его искать? Да и ждать нет смысла. У меня появилась другая идея. Понимаю, что Марина сейчас рассуждает более здраво, чем я. Но на данный момент я готова перевернуть вверх дном всю башню, чтобы собственными глазами увидеть, что муж меня обманывает». «Марина!» какая к черту идея достаю дрожащими руками телефон и начинаю звонить тимофею но он сбрасывает раз за разом черт стой подруга забирает у меня смартфон сначала послушай меня я видела на какой машине они приехали ой они переспрашиваю я он был с той же женщиной что и в гостинице с женщиной но не уверена что с той же говорит Марина. «Теперь ненадолго начни думать и выслушай меня. У нас будут железобетонные доказательства. Никто не скажет, что у меня были очередные глюки».